Глава 14. Катастрофа. Переход Мазепы к шведам стал хрестоматийной легендой, а для определённого рода литературы образцом измены. О моральной и юридической стороне этого поступка мы поговорим ниже. Для начала хотелось бы отметить тот факт, что предварительного письменного соглашения с Карлом XII у Мазепы никогда не существовало по крайней мере до 1709 года, когда уже постфактум был заключен чисто формальный договор. Не было подписано и договора с Лещинским, имелся только универсал этого короля, привезенный Зеленским и зачитанный Мазепой-старшине через полгода после этого. До сих пор ни одному историку не удалось найти оригинал договора, ни в шведских архивах, ни во французских, куда попали документы Орлика. Не было найдено и копий, даже русских. Это можно объяснить с одной стороны тем, что Гетман был крайне осторожен и все свои контакты тщательно конспирировал, а с другой тем, что переход к шведам вовсе не был для него заранее спланированным и решённым делом. Иначе Мазепа, осторожный и опытный политик, не рискнул бы всем, бросаясь в этот омут без всякого письменного соглашения с Карлом. В душе Иван Степанович интуитивно чувствовал безнадёжность этой попытки. Он не верил полякам или щинскому, ещё меньше шведам-протестантам и высокомерному юноше-королю. И ещё в 1704 году он говорил Жану Болюзу, что Карл слишком молодой. С другой стороны, Мазепа понимал, что Гетманщина решением Петра обрекалась на превращение в выжженный край и должна была стать буферной зоной в войне со шведами. И даже в случае победного для Петра исхода кампаний, в который никто в тот момент не верил, включая самого царя и его окружение. Украине предстояли тяжёлые реформы, ликвидация автономии и казацких вольностей. Поэтому старшина, сторонники государственной идеи, настойчиво требовали от гетмана посылки к шведам, и он, если не хотел остаться в изоляции, должен был согласиться с их мнением. Выдающийся русский историк Грушевский упрекал Мазепу в замедлительность, нерешительность и колебание, считая, что тот сам выкопал себе могилу своей боязливостью. Правда писал он это ещё в конце XIX века и не повторял подобного мнения после 1918 года, когда сам побывал в роли главы государства, лишившегося властей из-за нерешительности. Легко обвинять руководителей в ошибках, значительно сложнее самому взять на себя роль лидера. Долго колебались и взвешивая все за и против, Мазепа ушёл к Карлу Он руководствовался не логикой изменника, о чём совершенно надумано кричат определённого рода публикации, но логикой политика. В пафосном заявлении Ивана Степанча, процитированном Морликом, что делал он это ради всех подданных, находящихся под его властью, их жён и детей, было много истины. Эти же слова повторяли его ближайшие сторонники в своих обращениях к народу. Хулители Мазепы, объясняя его переход к шведам, обвиняют его в честолюбии, но такое обвинение явно нелогично. Гетман в октябре 1708 года был в весьма преклонным в возрасте. Написанная им дума, дошедшая до нас, подтверждает, что он размышлял о смерти, обладал огромным богатством домами и поместьями на Украине, имел дом в Москве и имение в Рыльском уезде, носил титул князя. Какие ещё блага мог он искать у шведов, переходя к ним без всякого предварительного соглашения? Наоборот, он рисковал всем ради своих убеждений и идеалов.